Голова отрицата. Цепь с тяжеленным якорем еще гремело, втягиваясь и занимая положенное ей место под палубой. А бисмарк уже разворачивался. Чуть подался вперед, и тут же принялся забирать влево, будто отмеряя флагом на носу пролеты дворцового моста одним за одним. Так близко, что я на мгновение даже успел испугаться. «Зацепим!» едва слышно прошептал кто-то. Кажется, Шестопалов. Не зацепил. Рослый дядька в форме капитана военного флота, то ли кто-то из Гагариных, то ли из дальних родственников старого князя Юсупова, был немногословен. Зато дело свое знал, похоже, отлично. Штурвал в его руках крутился, как бешеный, и громадина крейсера подчинялась. Прошла чуть и не вплотную к могучим каменным опорам и вскоре нацелилась в прямо на концкамеру, втискиваясь поперек в опасно узкое русло. В этом месте между двух берегов Невы прогулочные торговые суденышки, порой сновали десятками, но для огромного бисмарка простора оказалось маловато, буквально на грани. Это до последнего опасался, что несколько километров до устья придётся идти задним ходом, и все же рулевой справился. Крейсер лёг на курс и, понемногу набирая ход, устремился к заливу. Благовещенский мост еще даже не начали сводить, так что мы его тоже проскочили без труда разве что несказанно удивили суетившихся на неразведанных пролетах городовых и техников. За почти полгода они наверняка уже успели привыкнуть, что Бисмарк остается у набережной, понемногу превращаясь в неотъемлемую часть городского пейзажа, почти такую же, как зимний Адмиралтейство или возвышающийся над водой шпиль Петропавловской крепости. И вдруг стальная громадина не только снялась с якоря, а еще и сделала почти невозможный разворот между гранитных берегов и устремилась по реке будто хищник, вырвавшийся, наконец, из клетки. На мостике делать было больше нечего, так что я спустился на палубу. Бисмарк как раз протиснулся мимо изгиба реки у Адмиралтейских верфях и выходил к устью, где Нева разом становилась чуть не в пятеро шире. Восходящее над крышами утреннее солнце уже вовсю играло бликами на воде, превращая все вокруг в один сплошной яркий блеск, а уже ставший привычным за ночь мандраж понемногу исчезал, растворяясь в ветре из залива. Все, что могло не получиться, уже получилось, и теперь шестеренки операции понемногу раскручивались. Даже издалека я чувствовал вспышки дара, дедово воинство начало действовать, и в столице понемногу разгорался костер, пусть не такой масштабный, как в апреле, зато заметно ярче. Нагорывали всех сразу, одним махом, и среди названных Куракином попадались и сильные одаренные, и те, кто за последние смутный полгода успел обзавестись чудини целой армии. Но моей самой большой проблемой пока оставался полицейский катер, ковлевший по волнам залива на перерез Бисмарку. Не слишком-то торопливо, будто даже как-то неуверенно, и все же не настолько, чтобы мы успевали проскочить мимо него, на еще не успевших набрать полный ход машинах. Командир и крохотного суденышка, похоже, заподозрил неладно и теперь спешил проверить: Что ж, если так, самое время провести небольшую акцию устрашения. Немного беспорядка пойдет только на пользу дела. «Андрей Георгиевич, застывший на носу неподвижной грузной фигуры, мне вряд ли поможет. А вот Шестопалов, артиллерист он или нет, в конце-то концов?» «Ваше высокоблагородие!» Я отыскал глазами выбравшегося на палубу следом за мной полковника. «Могу ли я попросить вас о небольшой услуге?» «Разумеется, ваше сиятельство!» Шестопалов оказался рядом быстрее, чем я успел моргнуть, видимо, уже успел пожалеть о своем вчерашнем выступлении, и теперь успешил хоть как-то загладить вину. Вид у него был не то чтобы подобострастный, но уж точно готовый выполнить почти что угодно. «Не сомневаюсь, что наши люди уже успели разобраться с корабельным вооружением», я указал на носовое орудие. «Я был бы крайне признателен, если бы вы дали понять вон тому полицейскому катеру, что не следует мешать нам пройти к заливу». Шестопалов нахмурился и поджал губы, но отказать или уж тем более спорить не отважился. Уже через минуту вокруг пушки закопошились бойцы, Лязгнул орудийный замок, а потом над дневой прокатился грохот. В нескольких десятков метров перед носом полицейского катера поднялся столб воды высотой в два этажа. Аргумент, по-видимому, оказался достаточно убедительным. суденушка почти сразу сменила курс и направилась к берегу. Командир явно решил не геройствовать, а доложить, куда следует. Пусть докладывает. По соседству, в том же Кронштадте, наверняка найдутся корабли покрупнее, но Бисмарку они не ровнее а бюрократическая машина военного флота вряд ли раскрутится даже сейчас. Когда хоть одна посудина выйдет за залив на перехват сбежавшего немецкого крейсера, мы будем уже далеко и закончим операцию раньше, чем армейские морские чины очухаются. Хотелось бы верить, во всяком случае. Бисмарк уже делал узлов 20, почти 40 км в час в пересчёте на сухопутные единицы. Паровые машины могли выдать раза в полтора больше, но рулевой на мостике осторожничал. Видимо, не хотел давать полный вперед на незнакомом корабле с осадкой в с небольшим метров. Хоть и знал местные фарватеры, как свои пять пальцев. Я не торопил. Даже с таким раскладом мы будем на месте через часа два-три. Вдали уже виднелся огромный залоченный купол морского собора в Кронштадте. И голову постепенно наполняла не то чтобы радость, но какая-то задорная злоба. Впервые за все время я мог сцепиться с врагами в открытом бою, и на этот раз сила была на нашей стороне. Я вел с собой одаренных и чуди не три сотни обученных и прекрасно вооруженных бойцов на самой совершенной военной машине, что когда-либо видел этот город. И это мне, чёрт возьми, нравилось. Наверное, дед был бы доволен. Пусть не сразу, но ему удалось вырастить из бестолкового наследника не стрелка-одиночку, этакого вольного ганфайтера, а настоящего предводителя, который... Выглядишь довольным. Да чтоб тебе! И с чего ты взяла? Я кое-как заставил себя не дернуться и даже не развернулся. «Вообще-то я стою к тебе спиной». «Ну, значит, у тебя довольная спина». Нелли подошла и встала рядом, сложив руки на борту. На этот раз она облачилась в армейскую полевую форму, без погон и петлиц, явно с мужского плеча, но перешитую. Скорее всего, собственноручно, поэтому чуть угловатую, свободную, без всяких модных излишеств, вроде изящной талии или обтягивающей кроя на бедрах. Впрочем, один ремень армейского образца, затянутый на поясе, подчеркивал женственность фигуры не хуже иных платьев. Но при этом форма вовсе не выглядела маскарадным костюмом. Нали выбрала ее для дела, да и боевое снаряжение, короткий карабин на ремне за спиной, портупея с подсумками и небольшая кобура на боку, вовсе не выглядела игрушками. «Даже не хочу спрашивать, откуда ты здесь взялась?» Вздохнул я. «Догадаться несложно, забраться на крейсер еще легче». Нелли поправила выбившуюся из пучка на затылке прять и чуть развернулась ко мне. «Я понимаю, вы не горели желанием брать меня с собой, но я обещала защищать тебя в бою, и твое мнение здесь особого значения не имеет». «Как пожелаете, сударыня». Спорить не хотелось. Выбросить Нелли за борт я, пожелать не мог. Запирать в кают-компании или в каком-нибудь карцере не хотел, как и поддерживать бесполезную светскую беседу. Но упрямая девчонка, похоже, не собиралась оставлять меня в покое. «Далеко еще до Зелёной рощи?» «Отлично. Значит, она знает еще и это. Зелёная роща — действительно конечная цель маленького похода Бисмарка. Бывшая финская деревенька, пожалованная рода Орловых еще в прошлом веке императором Николаем, за сто с небольшим лет сменила название, превратилась в зарядное поселение. А усадьба на берегу залива, которую построил отец нынешнего главы рода, внешне напоминала, если не замок, то, по крайней мере, небольшую крепость». Сам я еще ни разу не бывал в тех краях, разве что проездом. Зато дед был уверен, что такое место идеально подходит для хранения чего угодно, вплоть до полусобранных панциров. В глуши, но достаточно близко к городу и всего в нескольких километрах от Приморского шоссе. Куракина рассказывал, что глушилки везли именно оттуда, а значит и какие-нибудь документы, указывающие на происхождение этих чёртовых игрушек, вполне могли найтись. «Военная тайна!» – насмешливый голос Нелли вырвал меня из раздумий. «Ладно, можешь молчать, если так хочется. Я и так все знаю. Высадка на берег, захват крепости и поселения, чертежи, документы, аппаратура, явки, пароли и все такое». Я сдержался и промолчал, но мой взгляд, похоже, сам по себе говорил лучше всяких слов. Впрочем, Нелли это не проняло. «Я дочь генерала Куракина», — улыбнулась она. «Да и потом догадаться несложно. Это место может оказаться даже важнее, чем мы все думаем, особенно если...» «Ваше сиятельство!» Андрей Георгиевич появился без приглашения и, похоже, принес не самые добрые вести, судя по выражению лица. Но все равно я был ему почти рад. Беседа, точнее, скорее, монолог Нелли, понемногу начинал меня утомлять. Так что доклонился я без малейшего сожаления. Пойдем скорее, Саша!» Андрей Георгиевич сам шагал так быстро, что я едва за ним поспевала. «Дед говорить с тобой хочет. Вышел на связь и срочно требует тебя в радиорубку». «В радиорубку?» «Видимо, случилось что-то действительно важное, иначе дед скорее использовал бы дар. Его способности менталиста вполне хватило бы дотянуться до меня, даже с пары десятков километров. Конечно, на таком расстоянии он разве что вбил бы в мою голову пару несложных инструкций, и этого, похоже, оказалось недостаточно». «Умеете пользоваться, вашим сиятельством? поинтересовался невысокий мужик в выцветшем флотском кителе, без знаков отличия, поднимаясь нам навстречу. «Как-нибудь разберусь», — буркнул я, устраиваясь кресле радиста. «Почему нас во Владимирском все таки учили?» Надев наушники, я запоздал подумал, что неплохо было бы выгнать из рубки всех и незнакомых мне офицеров, и вездесущего Шестопалова, и даже самого Андрея Георгиевича. В конце концов, желая дед сообщить что-то незначительное, вряд ли стал бы требовать на связь меня лично. И вряд ли сам уселся бы у радиостанции. «Как слышите?» Раздался в наушниках знакомый чуть скрипучий голос. «Как слышите, Бисмарк? прием. Похоже, дед повторял это не первый и даже не десятый раз. Будто это каким-то волшебным образом могло ускорить мои перемещения в радиорубку. Тревогу я скорее ощутил, чем услышал. То ли из-за расстояния, то ли из-за бушевавшего столицы магического шторма помех немецкой аппаратуры почему-то давало предостаточно. «Бисмарк на связи, слышу вас хорошо», — отозвался я. «Здравствуй, дед, прием. «Где ты сейчас, Саша?» От волнения старик то ли забыл, то ли плюнул и на позывные, и на прочий регламент. Что у вас происходит? Все по плану. Прошли Кронштадт. Я на всякий случай чуть-чуть привстал и выглянул в иллюминатор. И это Тариоке, продолжаем двигаться, курс на зеленую рощу. Прибудем ориентировочно в... Договорить я не успел, меня будто током ударило, и неведомая сила сбросила палец кнопки, а голос деда я снова услышал, кажется, даже раньше, чем станция заработала на прием. Ни в коем случае не высаживайтесь на берег! Ни в коем случае, слышишь? «Кто-то предупредил их. Нас ждали. В городе все идет о перекосяк. Несколько человек успели сбежать». Щелчки и помехи добавляли старческому голосу еще больше хрипацы. «Саша, ты здесь? Саша, прием! «Слышу тебя, дед», — отозвался я. «Что именно случилось? Кто нас выдал? Прием. «Не знаю, неважно. Пару часов мы выиграли, но сейчас гвардии полк жандармов подняты по тревоге. Наши завязли, тебе помочь не успеем». «Несколько машин вырвались из города на север. одаренные, двигаются к вам!» Сложная техника, вроде той же радиостанции, всегда реагирует на присутствие сильного мага. Один еще и нервничал, и поэтому буквально христал даром во все стороны. Где-то третьего слов потонуло в бессвязном хрипе, но и оставшихся вполне хватило понять. Дело плохо. Приняла. Наша помощь нужна?» – проговорил я в микрофон. «Как слышишь? прием. «Нет, в городе справимся сами». Дед понемногу успокаивался, и помех как будто становилось меньше. «Но высаживаться в рощи нельзя, они все сползаются туда. Сворачивай операцию, Саша». «Что? Остановить крейсер сейчас, когда до цитадели Орлова осталось не больше часа пути? Позволить заговорщикам окопаться и ждать помощи из столицы? А то и вовсе разбежаться, спрятать или сжечь документы, замести следы? Нет, нельзя, дед». Я удавил кнопку с такой силой, будто это могло добавить мне убедительности. «Если они сейчас...» «Ничего, Саша, попробуем в другой раз. Мы уже взяли многих. Доказательств будет достаточно. Даже бакрадион. Слышишь меня?» «Слышу». Я поставил микрофон на стол и обхватил голову руками. «Ты ведь понимаешь, что второй раз мы уже не сможем собрать всех наших вместе? Начнутся суды, разбирательства, кто-то сбежит». Помехи в наушниках затрещали так, что заболела голова, но я почему-то был уверен, что сейчас где-то услышал бы меня даже без всякого радио. Он не отмалчивался, не бросил связь, действительно думал, прикидывал, считал. А может, и вовсе пытался заглянуть в будущее, пробивая силой дара само время. «Нет, Саша, слишком опасно. Ты у меня остался один, а в роще наверняка будет Самарлов. Он тебе пока не по зубам, даже не думай. Слышишь? Саша, приём!» А у меня тут немецкий крейсер и две сотни людей!» Я изо всех сил стиснул ни в чем не повинную железку. «Справимся!» «Прекрасно тебя понимаю», — глухо отозвался дед в наушниках. «Но пока я еще имею право приказывать, Саша. Слышишь меня? Прием. «Не слышу!» Я протянул руку к здоровенной красной кнопке на панели. «Помехи в эфире!» Радиостанция выключилась, но шипение в наушниках раздавалось, пока их не сняло где рвал и металл, но, к счастью, был слишком далеко, чтобы вывернуть мне мозги. «Ваше сиятельство, какие будут указания?» Андрей Георгиевич навис надо мной хмурой громадиной. Остальных он предусмотрительно выгнал, но сам рубку так и не покинул. Видимо, ждал, чем закончится дело, и дождался. «Не меняем курс», — твердо проговорил я, глядя безопаснику прямо в глаза. «Передайте на мостик, операция продолжается». Ваше сиятельство, но ну, я же слышал. Выполняйте приказ, Андрей Георгиевич, передайте шестопалову, чтобы занял орудийную палубу. Машинам отделения полный вперед. Я рывком поднялся из кресла. И готовьте людей к высадке.